И давайте смерти свое тщеславие, свои самые сокровенные желания каждый день и свое тело в конце. Отдайте каждую частицу своего существа, и вы найдете жизнь вечную. Не удерживайте ничего. То, что не умерло в вас, не воскреснет из мертвых. Будете искать себя? И вашим уделом станут лишь ненависть, одиночество, отчаяние, гнев и гибель. Но если вы будете искать Христа, то найдете его, и все остальное приложится вам. Примечание. Все остальное приложится вам. Евангелие от Матфея. И это все приложится вам. Конец примечания. Любовь. Книга написана в 1958-60 годах. Перевод выполнен Трауберг в 1976 году. С некоторыми сокращениями этот текст был опубликован в «Вопросах философии» номер 8 за 1989 год. Затем в полном варианте вышел в 1991 году в издательстве «Гнозис» и в 1992 году в издательстве «Республика. Москва». Чедду Волшум. Волш -чед. родился в 1914 году, друг Льюиса, популяризатор его книг в Соединённых Штатах Америки, автор книги о его литературном наследии. Первое. Введение. «Да не умрёт любовь и не убьёт» Джон Донн. «Бог есть любовь», — говорит евангелист Иоанн. «Когда я первый раз пытался писать эту книгу, я думал, что слова эти указывают мне прямой и простой путь. Я смогу, — думал я, — показать, что любовь у людей заслуживает своего имени, если она похожа на любовь, которая есть Бог». И я разграничил любовь-нужду и любовь-дар. Типичный пример любви-дара — любовь к своим детям, человека, который работает ради них, не жалея сил, все отдает им и жить без них не хочет. Любовь-нужду испытывает испуганный ребенок, кидающийся к матери. Я не сомневался в том, какая из них больше похожа на Бога, Его любовь – дар. Отец отдает себя сыну, сын отцу и миру, и, наконец, дарует отцу самый мир в себе и через себя. Любовь-нужда? Ничуть на Бога не похожа. У Бога есть все, а наша любовь-нужда, по слову Платона, дитя бедности. Она совершенно верно отражает истинную нашу природу. Мы беззащитное от рождения. Как только мы поймем, что к чему, мы открываем Бога. Одиночество. Другие люди нужны и чувствам нашим, и разуму. Без них мы не узнаем ничего, даже самих себя. Примечание. Любовь, нужда, по слову Платона, дитя бедности. Имеется в виду миф об Эросе, изложенный Платоном в диалоге «Пир». Конец примечания. Я предвкушал, как легко воздам хвалу любви дару и сумею осудить любовь-нужду. Многое из того, о чем я собирался сказать, и сейчас кажется мне верным. Я и сейчас считаю, что нуждаться в чужой любви более чем недостаточно. Но теперь я скажу за наставником моим Макдональдом, что и любовь-нужда Любовь. Всякий раз, как я пытался доказать мое прежнее мнение, я запутывался в противоречиях. На самом деле все оказалось сложнее, чем я думал. Прежде всего мы насилуем многие языки, включая наш собственный, когда отказываем любви-нужде в имени любви. Конечно, язык не назовешь непогрешимым водителем, но при всех своих недостатках он накопил немало мудрости и опыта. Если вы с ним не посчитаетесь, он рано или поздно отомстит вам. Лучше бы не подражать шалтаю-болтаю и не вкладывать слова угодного нам значения. Кроме того, надо быть очень осторожным, называя любовь-нужду просто эгоизмом, просто Опасное слово. Конечно, любовь-нужда, как и все наши чувства, может быть эгоистичной. Жадное и властное требование любви бывает ужасным. Но в обычной жизни никто не сочтет эгоистом ребенка, который ищет утешение у матери. Не осудят и взрослого, который соскучился по своему другу. Во всяком случае, это еще не самый страшный эгоизм. Иногда приходится подавлять нужду в другом человеке, но никогда ни в ком не нуждается только отпетый эгоист. Мы действительно нужны друг другу, нехорошо быть человеку одному, и в сознании это отражается как любовь-нужда. Иллюзорное ощущение, что одному быть хорошо, плохой духовный симптом, как плохой симптом отсутствие аппетита, поскольку человеку действительно нужно есть.